Голова 5. Солнце к земле покатилось, от болота полетела мошка. Аким застегнул пыльник и на молнию, и на пуговице, очки, плотно затянул капюшон, перчатки натянул. Ни сантиметра кожи этой мерзости оставлять нельзя. Изгрызёт, руками от нее не отмахнешься. Три десятка укусов и отек. От мошки только КХЗ спасает. А пока края перчаток в рукава, чтобы щелей не было. Рукава на шнурках, шнурки затянуть. Отек, температура, слабость и все. В рейд другой пойдет. С машкой шутки плохи. Да тут у болот совсем шутки плохи. Просто он привык к этому всему с детства. Вроде и не страшно жить, если с детства тут живешь. Он приехал домой и обрадовался. Вспомнил, что Яшку сына Ивана Зеленчука на ужин позвал. Он уже пришел. Не так Настя злиться будет. Мать Яшки, Мария, баба была справная. Как муж Иван погиб, так через шесть месяцев траура старики велели ей замуж идти. Казацкому роду не должно быть переводу. Общество дало ей преданное. и муж нашелся сразу. Максим казак был добрый, вдовый. Таким знал его, он служил в первом взводе его сотни. С Марией у них не сразу, но сложилось. А вот с Яковом у Максима не заладилось. И тут таким винил не отчима, а самого Яшку. Яков вырос балаболом и бездельником, вечный участник всяких свар и драк на посиделках, куда заваливался пьяный. Ни в болото ходить, ни в степь на промысел не хотел. Екшался с такими же болтусами, да еще стал водиться с пришлыми людьми, которые селились в станице, и даже с китайцами. Пока Настя накрывала на стол, Саблин выпроводил с веранды детей и спросил у Яшки, предлагая ему сигарету. "Ну что, ходил к Юре, спрашивал о работе?" "Нет", отвечает Яшка, прикуривая сигарету. Аким замер, взгляд суровый. Яков видит это, тут же добавляет: "Дядя Аким, я к Савченко ходил". Саблин рот раскрыл от удивления и непонимания, от растерянности даже. На это он никак не рассчитывал, а Яков продолжал, спросил у него: "Не возьмет ли меня с собой?" Ополоумил, что ли? Только и мог спросить Аким, так и не прикурив сигарету. "А чего?" Ничуть не смущался Яшка. "Дело для общества нужное". «Уважаемая!» И что он тебе сказал? продолжал спрашивать Саблин. Сказал, возьмет!» гордо заявил Яшка. Кем? едва не крикнул Аким. Носильщиком? Зачем носильщиком? Носильщиками у него китайцы, сказал бойцом, возьмет за честную долю. Дурак ты, только и смог сказать Саблин. Хотел плюнуть да некуда чисто везде у Насти. Он наконец свыкся с мыслью, что Яков пойдет на юг, и прикурил сигарету. "А чего сразу, дурак? Ничуть не обиделся парень. Вы же сами по молодости на юг ходили, и ничего, живые возвращались". Да, так и было. Только этот глупый сопляк не знал, сколько не возвращалось из тех, кто ходил с Акимом. И не все они погибали. Тот, кто был ранен и отстал от группы, попадал в плен к переделанным, а это верный шанс угодить в биоцентр на модернизацию и вскоре уже самому стать таким же переделанным. С каждым разом, что Аким ходил за кордон, охрана кордона становилась все злее, все сильнее и искуснее. Саблин даже и представить не мог, каковы они теперь эти защитники границы. Но Савченко и ему подобные нереестровые казаки туда все еще ходили. И именно они приносили такие ценные ресурсы. Аким сам ходил вместе с Савченко еще до того, как женился. Олег уже тогда был матёром рейдером, промышлял всем, чем мог, и медью, и алюминием. Даже был он, наверное, лучшим из промысловиков. Станица-то точно Иногда привозил центнеры ценных металлов, столько, что из большой его лодки вытащить их не могли. Савченко сказал, что вы с ним до Сургута ходили, продолжает Яков. Говорил, что туда шесть дней на моторах идти. А Савченко тебе не сказал, что в Сургут нас 12 ушло, а вернулось 9, чуть раздраженно отвечал Аким. Ну всякое бывает. В болоте нашем и то люди гибнут, Вот кто его сопликат так отбрехиваться научил? Ведь не в школе же. Он в школу после 4 класса и не ходил. В прошлый раз они сходили на южную станцию и без боя взяли 507 килограммов алюминия и 109 килограммов меди. Еще всякой всячины. Железо даже брать не стали, продолжает Яшка увлечённо. 507 килограммов алюминия. Это на три лодки хватит. Я бы себе тоже лодку завел. как у вас, дядя Аким. А дом у него какой? Вы видели, дядя Аким? И девки у него все время там живут. Живут и замуж не просятся. Он их яблоками кормит и картошкой, и пиво у него есть. Вот вы когда пиво в последний раз пили? Саблин промолчал. А квадроцикл на 200 киловатт видели, а лодку его? И снаряжение у него? Лучше в станице. Саблен поморщился и сказал: Так ты тоже сходи на промысел, вон, люди на Норильск ходят, на толнах и в горы. Чего ты сразу на юг идешь?» У Норильска дядя Кима вокруг него и гвоздя не найти. Там давно все собрали, и уже даже шлак весь перекопали сто раз. Делать там нечего, уверенно говорит Яшка. Савченко сказал, что только на юге промысел остался. Он на Норильск уже пять лет не ходит. А ты заметил, что у Савченко из местных никого в группе не осталось, только пришлые. Пытается объяснить мальчишке суть дела Саблен. Костинков старший, Лёха солдат, Ярик никто с ним больше не ходит. Конечно, не ходят, не соглашается Яшка. Теперь они сами атаманствуют. Ярик вон, самый большой знаток по Востоку. Он за Енисей два раза до Снежногорска ходил. И Лёха солдат свою в атагу водит, и Костинков тоже по Енисею на юг ходит. Савченко много народа ходило, и много сгинуло. А он сам до сих пор жив, говорит таким повышая голос. Понимаешь ты, балда? Тут на пороге появилась Настя. Стол уже накрыла. Идите ужинать, казаки. Мужчины замолкают. Тушат сигаретки и идут ужинать. Нокин ну, видит, что Яшку он ни капли не убедил, ни на миллиметр не подвинул. Да как его убедишь словами, если за Савченко убеждает 200 киловаттный квадроцикл? Дети любили Яшку, Яшка знал все молодежные сплетни в станице, кучу новых словечек прибауток модных у детей и подростков поговорок. Юрка хоть был уже почти взрослым, свои четырнадцать, в чем то пытался подражать Яшке. Даже вилку стал держать так же по-дурацки. Вот дурень. Не по годам серьезная Антонина не отрывала от Якова своих серых серьезных глаз. Но даже она иной раз смеялась его шуткам. Хоть и пыталась быть серьёзной. Она всегда пыталась быть серьёзной. Всё из-за слов Насти, что дур смешливых замуж только китайцы берут. Настя сказала это давно и в шутку, но девочка это запомнила и с тех пор боялась прослыть смешливой дурой. А уж младший сын Олег и Наталка от слов Яшки балагура закатывались так, что есть забывали. И Наталья, снимая медицинскую маску, начинала кашлять и, откашлившись, снова принималась смеяться. И Аким был рад Яша. При нем не стала Настя выяснять, что решил сход. Настя налила мужу и гостю по рюмке самогона, и Яшка не отвязался. Любил уже это дело подлец. Ужин прошел весело. Когда Яков откланялся, Настя, убирая посуду со стола, сказала: "Хорошо, что ты его позвал". Аким не ответил, закурил. Думал, она, отстанет, но нет, не такова была его жена, видно, покоя ей не давала неопределенность. «А чего сидишь? Не похвастаешься?" "Чего?" спросил Аким, чувствуя что-то неладное. "Что чего? Успел насход-то?" Ну, успел. Напросился в рейд? Да не просился я никуда. Общество выбрало. Так, конечно, тебя и выбрало. Других-то дурней нема. Отчего же ты дурнями всех ругаешь? Все хотели в рейд идти. Выбрали меня. Погорджилось бы. Кстати, за бегемота золото обещали 5 г. Ещё одну панель на крышу поставим. И без нее обошлись бы. И свинца 5 кило. Еще пять прикуплю, и еще один аккумулятор будет. Сама же говорила, что нужен, на ночь электричества не хватает. Под утро генератор включается. Она тряпкой стол вытирала, молчала, но вид у нее недовольный. Ну вот. Опять недовольно. Вечно одно и то же, говорит и повторяет раздосадованно. Одно и то же. «Да довольна. Довольно, вдруг говорит жена. Конечно, приятно, когда твоего мужа считают лучшим рыбаком на станице. Просто с войны три месяца как пришел, а через девять опять в призыв уходить. Да каждые два месяца в кордоны, через месяц опять уйдешь на неделю. Это все по службе. Да еще и в рейды сам просишься. Чего мне радоваться, коли мужу с женой не сидится? Сидится мне. Сидится, уверяет жену Аким, поймал за подол, подтянул к себе, позаду поглаживая, обнял. Ну чего ты дуркуешь? Я ж на пять-шесть дней. А может, и за четыре управимся, если сразу его найдем. Дело-то несложное. Несложное. И ещё в прошлый раз, когда вы на бегемота ходили, вам бегемот лодку с Яковлевым опрокинул. Да брехня, врет таким. Кто тебе это сказал? Кто? Да жена его, Анна. Он бок распорол, потом неделю лечился. Брехня, негодует Настя. Еще врет мне, но не вырывается из рук мужа. Ну, может быть, я уже и не помню. Такое редко бывает. Опять врет он. Такое случается каждый раз. Плоский червь с тупой мордой весит тонну. Свиреп, быстр, да хитер. Сначала снизу бьет в дно дюраля в надежде, что из лодки выпадет кто-нибудь. А как никто не падает, так выскакивает из воды на треть туловища и с размаху падает либо на нос, либо на корму, на мотор. Тут только держись. Лодка на попав встаёт. Нет, разбить он ее не может. Дюраль пеноалюминий, крепок. А вот из лодки вылетишь за милую душу. И если на корму падает, то мотор бьет в хлам, выворачивает крепление, срывает вал, плющит бак, а заодно и компрессор. Бывало, что и винт отлетал от такого удара вместе с электродвигателем. Но такое он может вытворять только из омутов. На мелководье только пихает лодку из-под воды. Мелководье он не любит. Там ему вроде как жарко. 5-6 метров — не его глубина. Точно? не верит Настя. Или врешь? Да точно, врет таким. Зачем ей знать, что ни разу не было охоты на червя, чтобы он хоть одну лодку не попытался опрокинуть? Дети уложены? В доме тихо, только шелестят кондиционеры, да за стеной тонны свирепой мошки. Настя причесалась у зеркала, сидит, расческу от волос чистит. Рубаха на ней ветхая, старенькая, почти прозрачная от старости. Четырёх детей родила, а все как девка незамужняя, Ни сала лишнего, ни рыхлости в теле. Ничего такого. А откуда салу взяться, ведь за день не присядет ни разу. Нет. Хорошая жена ему досталась, красавица. А ну иди сюда. зовет ее Аким к себе в кровать. Чего делает, вид, что не понимает жена? Иди, говорю. Так скажи, зачем? Улыбается жена. Иди, а то за косу при Ну ладно. Она встает в свои застиранные ночнушки. Красивая. Чего уж за косы таскать? Так пойду. И лезет к нему на кровать. Сама улыбается. Нет. Она не хуже китаянки июнь. Она лучше.